В ту же минуту зазвонил мобильник, Анита. «Мы нашли его», — сообщила она. Валандер тщетно шарил по карманам в поисках бумаги и ручки. «Можно я перезвоню через 10 минут?» Анита дала ему свой прямой телефон. Он поспешил в управление и, едва войдя в кабинет, набрал номер. «Карта выдана на имя некоего Фу Джена», — Валандер записал. «Оформлена в Гонконге», — продолжала Анита. «Владелец проживает в Дзюлуне». Валандер попросил продиктовать по буквам. — Но дело в том, что с картой не все в порядке, — добавила Анита. — Она чужая. Комиссар вздрогнул. Стало быть, она заблокирована? — Хуже. Она не краденая, а поддельная. American Экспресс» никогда не оформлял кредитные карты на имя Фуджена. — Что это означает? — Во-первых, очень хорошо, что удалось так быстро это обнаружить. — Во-вторых, владелец ресторана, к сожалению, своих денег не получит, если у него нет страховки на сей случай. Выходит, никакого Фуджена не существует. Почему? Он-то существует. Но его кредитная карта липа, как и адрес. Что ж вы сразу-то не сказали? Я пыталась. Валандер поблагодарил ее за помощь и закончил разговор. Парень, возможно, из Гонконга, явился с поддельной кредитной картой к Иштвану в эстадский ресторан, и там имел зрительный контакт с Соней Хёкбер. Он попытался отыскать связь, которая позволит сделать следующий шаг, но не нашел. Связующие звенья отсутствовали. «Может, я ошибаюсь?» — думал он. «Может, Соня Хёкберг и Эва Персон просто современные монстры, совершенно равнодушные к чужой жизни?» Слово «монстры» заставило его вздрогнуть. Он назвал монстрами молоденьких девчонок, 19 и 14 лет от роду. Валандер отодвинул бумаги в сторону. Тянуть дольше, считай, уже некуда. Надо подготовиться к обещанному вечернему выступлению. Хоть он решил просто рассказать о будничной работе, о текущем расследовании. Нужно все-таки развить тезисы, намеченные утром, иначе от нервозности все на свете забудешь. Комиссар начал писать, но никак не мог сосредоточиться. Перед глазами неотступно стоял обугленный труп Сони Хегберг. Он взялся за телефон, позвонил Мартинсону. «Проверь». Не найдется ли у нас чего на папашу Эве Персон, на Хуго Левстрема? Обитает где-то в Векше, алкоголик Люмпин. Проще созвониться с коллегами из Векше, они все выяснят, ответил Мартинсон. Я, между прочим, Лунбергом занимаюсь. Валендар удивился. Анбрид попросила, пояснил Мартинсон. Она поехала домой к Эве Персон. Любопытно, что она рассчитывает там найти. У меня есть еще одно имя для твоих компьютеров, сказал Валендар. «Фу-Джен!» «Как-как?» Валандер продиктовал по буквам «Кто это?» «Потом расскажу. Встретимся на совещании во второй половине дня. Предлагаю собраться в полпятого, ненадолго». «Его правда зовут Фу-Джен?» Недоверчиво переспросил Мартинсон. Валандер не ответил. Оставшееся время комиссар посвятил обдумыванию своего вечернего выступления и очень скоро возненавидел то, что ему предстоит. Годом раньше он побывал в полицейской академии, прочел лекцию о своем опыте расследования преступлений, на его взгляд, совершенно неудачную. Однако по окончании многие слушатели благодарили его, за что он так и не понял. К половине пятого Валандер махнул на подготовку рукой, будь что будет, собрал бумаги и пошел на совещание. В комнате пока никого не было, и он попробовал в уме коротко подвести итоги. Но мысли разбегались. «Не сходятся концы с концами», — думал он. Убийство Лундберга не вяжется с двумя девчонками, а они, в свою очередь, не вяжутся со смертью Сони Хёкберг на подстанции. Расследованию недостает опоры, хотя нам известно, что произошло. Но главный решающий мотив остается неведом. Пришли Хансен и Мартинсон, следом за ними Анбрид. Лиза Хольгерсон не появилась, чем весьма порадовала комиссара. Заседали недолго. Анбрид, побывавшая дома у Эвы Персон, доложила... «Ничего особенного я там не заметила. Живут они на Стёдгатон. Мать работает поварихой в больнице. Комната дочери обыкновенная, ничем не примечательная. «Постеры на стенах есть?» — спросил Валендер. «Есть какие-то незнакомые мне поп-группы», — ответила Анбрид. «Ничего из ряда вон выходящего. Почему ты спрашиваешь?» Валандер промолчал. Протокол допроса Эвы Персон уже распечатали, Анбрид и коллегам копии. Валандер рассказал о визите к Иштвану, который привел к обнаружению поддельной кредитной карты. «Надо найти этого парня», — заключил он, — «хотя бы за тем, чтобы снять с него подозрение. Остальные тоже доложили о проделанной за день работе. Сперва Мартинсон, потом Хансен, который побеседовал с Калли Рюсом, приятелем Сони Хегбер, Но парень фактически ничего сказать не смог, потому что знал о Соне Хегбер крайне мало. По его словам, она всегда напускала таинственность, — заметил Хансен. Как хочешь, так и понимай. Через 20 минут Валандер коротко подытожил. Итак, Лундберг убит. И сделала это либо одна из девчонок, либо они действовали сообща, якобы из-за денег. Мол, вообще нуждались в деньгах. Но я думаю, все не так просто. Поэтому будем копать дальше. Затем была убита Соня Хегберг. И между этими убийствами наверняка есть связь, которую мы пока не установили. Неведомая общая основа. Значит, будем работать дальше с максимальной объективностью. Хотя некоторые вопросы требуют первоочередного внимания. Кто отвез Соню Хёкберт на подстанцию? Почему ее убили? Необходимо тщательно проверить весь круг их знакомых. Думаю, полное и окончательное раскрытие займет больше времени, чем мы рассчитывали. Незадолго до пяти совещаний закончилось, Анбрид пожелала Валандеру удачи в дамском кружке. «Они обвинят меня в жестоком обращении с женщинами», — посетовал комиссар. «Вряд ли. До сих пор у тебя была безупречная репутация. Мне казалось, она давным-давно испорчена». Валандер отправился домой. Пришло письмо из Судана, от Пера Окисона. Он положил конверт на кухонный стол. «Пусть подождет». Принял душ, переоделся и в половине седьмого уже шагал по улице навстречу с незнакомыми дамами. Добравшись до места, немного постоял в темноте, перед освещенной виллой собрался с духом и позвонил в дверь. В начале десятого Валандер снова вышел на улицу, чувствуя, что изрядно вспотел. Говорил он дольше, чем рассчитывал, и вопросов ему задали неожиданно много, слушали с интересом, он даже увлекся. Большинство собравшихся дам были в его годах, и их внимание льстило ему. Он и ушел нехотя, с удовольствием бы задержался еще немного. Домой Валандер шел не торопясь. О чем он говорил, помнилось смутно, но они слушали, а это самое главное. Вдобавок одна из дам по имени Сольвейк Габриэльсон, его ровесница, вызвала у него особый интерес, и по дороге на Мария Гаттон он все время думал о ней. Дома он первым делом записал ее имя в кухонном блокноте. Сам не знаю зачем. Зазвонил телефон, он даже раздеться не успел, но взял трубку. Звонил Мартинсон, как прошел доклад? Все в порядке, но ведь ты не из-за этого звонишь. Мартинсон замялся. я еще на работе. Видишь ли, тут поступило одно сообщение, и я толком не представляю себе, что с ним делать. Из судмедэкспертизы, из Лунда. Валандер затаил дыхание. «Тинес Фальк», — продолжал Мартинсон, — «помнишь его?» «Человеку, банкомата, конечно, помню. Похоже, его труп исчез». Валандер наморщил лоб. «Труп может исчезнуть разве только в гробу, верно?» «Вообще-то да, но этот, судя по всему, похищен». Комиссар не нашел, что сказать, попытался обдумать услышанное. «И еще», — добавил Мартинсон, — «мало того, что труп исчез, на его место в холодильник кое-что подложили». «Что?» Сломанное реле. Валандер плохо представлял себе, что это за штука. Знал только, что она имеет отношение к электричеству. Необычное реле, а большое. Сердце Валандера учащенно забилось. У него забрежжила догадка, и где такие применяются? На трансформаторных подстанциях, вроде той, где мы нашли Соню Хегберг. На миг Валандер замер. Вот она, связь но совсем не такая, какой он ожидал.